Земля. Проблемы ноль физики отложил на потом. Если вообще когда-нибудь к ним вернусь. Сейчас меня волнует другое. Пока занимался однокамерным 0Т, возникло несколько очень интересных идей по гравилокации и гравитационной томографии. Да и биографами хорошо бы снова заняться. Перемена занятий Лучший отдых. Теперь я грави-физик. Повторяю всю теорию созлов. Бак опять на меня обижается. Мало времени ему уделяю. Конечно, он прав. За трое суток гулял с ним по поверхности три часа. Но остальным я вообще не уделяю ни минуты. Так, пару фраз за едой. Крыло у него срастается медленней, чем должно по прогнозам компьютера. Видимо, в нашей рыбе не хватает каких-то специфических витаминов. Иначе зачем бы он травку на лужайке щипал? Связался с Анной. Выглядит она неважно. Вся какая-то нервная, дерганая. Спросил, чем дело. Говорит, не бери в голову. Крысиная возня у кормушки. Через пять минут сама позвонила. «Мастер, не возражаешь, если я тебе экскурсию приведу?» «Нет проблем. Только предупреди за полчаса. Я выключу все оборудование, чтоб не взорвали ненароком. Тогда устроим маленькое лицедейство. Запомни свою роль. Ты чокнутый ученый. Кроме науки тебя ничего не интересует». Ты вежливый до назойливости и пытаешься поразить их своими открытиями. Чем больше формул и непонятных терминов, тем лучше. Если ты сможешь им что-нибудь объяснить, это будет хорошо. Но еще лучше будет, если ты будешь долго объяснять, но они не поймут. Справишься со своей ролью? Ну, это просто. Да. Самое главное, пахни благожелательно. Если они тебя не понимают, легкая обида и чуть-чуть недовольство. Но только чуть-чуть. Или выплёскивая вместе со словами. Мне надо, чтобы и на словах, и в эмоциях ты был одинаковый. Сможешь? Это очень важный спектакль. «Анна, что происходит?» что происходит, то и происходит. Но стабилисты в Синоде начали об этом договариваться. Сейчас их мучает законный вопрос, кто стоит у власти. Пусть по-прежнему думают, что они. Я решила показать им видимую часть айсберга. Главным образом это школы, интернаты, а также ты и компания. О всех новых базах им знать незачем. Но замок и бункер повелителей нужно показать во всей красе. Понял. Их строила не Анна, а повелители. Анна только к рукам прибрала. Точно. А по рукам не дадут? Нам бы только лето продержаться. А там ротация Синода. Все поголовно будут озабочены только предвыборной кампанией. Не до нас им будет. А тебе? Я уже знаю результаты выборов. Четыре мумии уходят на заслуженный отдых. Прогрессивисты занимают их места. Анна, ты опасный человек. Ведьма и глаза зеленые. Ты прости, что отвлекаю тебя от важной работы. Так уж получилось. Моя недоработка, что создана эта дурацкая проверочная комиссия.